Глава одиннадцатая Рассветные лучи разливались по небосводу, и я наслаждалась развернувшейся перед взором панорамой, усевшись на балконе. Легкий ветерок трепал еще влажные распущенные локоны, а свежий воздух, сдобренный ароматом цветущих яблонь, обволакивал легкие и дарил спокойствие. И я бы просидела в таком положении, считая собственные вдохи и выдохи, хоть до самого заката, но вместе с началом нового дня явились и прислужницы, как и в прошлый раз, собравшиеся наряжать меня в лучших традициях аксартонских фавориток. На этот раз наряд был исполнен в бледно-сиреневых оттенках. «Госпожа Элене ожидает вас на завтрак», прозвучала от одной из прислужниц, как еще один повтор вчерашнего утра. В саду хмыкнула невольно. Женщина согласно кивнула. Я же устало вздохнула. — А Эйн? — Не знаем, госпожа. Повелитель покинул территорию особняка этой ночью и больше не возвращался. Не сказала ничего особо нового собеседница. Я же невольно задумалась. Не столько об открытом им накануне портале, который, по моему личному разумению, ему было не по силам открыть, а о том, куда это его унесло. «Да еще и на всю ночь. Неужто последовал моему совету и направился себе другую фаворитку выбирать?» «И когда вернется, я так понимаю, тоже не знаете», — подвела нехитрый итог. «Не то чтобы мне особо хотелось, чтобы он присутствовал. Наоборот, я бы предпочла направиться туда, где его как раз-таки нет». Жаль, сбыться и этому моему желанию оказалось не суждено. Стоило только завершить несодержательный разговор об Эйне, как пространство озарила ализариновая вспышка, являя вместе с собой двух магов крови, затянутых в стандартное обмундирование городской стражи. «Одного из мужчин прежде мне уже доводилось видеть. Именно он забирал по приказу главы рода эль тела мертвых гасперианских наемников. «Светлого утра, госпожа!» — поприветствовал тот, о ком только подумала. «Нам приказано доставить вас в храм старых богов». В качестве подтверждения сказанного, межпространственный излом, с помощью которого он явился, до сих пор сиял в явном приглашении. Что ж, придется первой фаворитке немного подождать очередной беседы с моей персоной. Немного помедлив, я все же шагнула в портал. А вот по другую сторону... Ого! Монументальное здание с куполообразными сводами в окружении четырех стройных минаретов накрывал огромный щит из рубиновых переплетений. И с каждым мгновением энергетическая преграда все больше и больше напитывалась силой кровной магии. Над последним трудились, судя по масштабности происходящего, не первую ночь. Но не только это меня удивило. Ведь перед взором предстал самый настоящий храм старых богов Аксартона, единственный из всех сохранившийся в первозданном виде. Все остальные давно разрушены, но, оказывается, не в Карине. Время совсем не тронуло каменную кладку с розоватым оттенком. Покрытые зеленым ониксом медальоны будто только-только расписали золотом и укрепили среди мощных багряных колонн из порфира. Среди арок, сводов, даже жертвенный алтарь возвышался. Из полинских размеров помост вот уже несколько веков пустовал, но оттого менее внушительным не выглядел. Теперь его украшала лишь печать запрета, сковывающая проявление чужой силы. «А значит, старые боги и правда еще живы?» — завершила мысль вслух. То-то Эйн выбрал именно Карин. Сопровождающие никак не прокомментировали это мое открытие. Один из них направился в обход храма, а второй терпеливо дождался, пока я последую примеру первого. В скором времени, позади основной части храма, на небольшой лужайке под кронами высоких деревьев, показался примерно такой же шатер, как тот, внутри которого довелось завтракать вместе с первой фавориткой. Только здесь, кроме Эйна, больше никого не наблюдалось. И даже воины, что доставили меня сюда, тоже быстренько испарились, стоило мне подойти поближе. «Так вот, чем вы столь заняты в последнее время?» — сперва сказала, а потом подумала, как это прозвучало со стороны. Соответственно, сама же от собственных слов смутилась. «Ну, какое мне дело до того, где он ночи проводит? Радоваться должна, что отдельно от меня. И буду». «Опасаетесь их пробуждения?» — добавила спешно, дабы предыдущие мои слова не выглядели исключительно ревностным порывом. Мужчина отвечать не спешил. Сперва махнул рукой, приглашая присесть. После наполнил одну из пиал темно-бордовым отваром и протянул ко мне. — Всего лишь мера предосторожности, — произнес Эйн. — На случай, если похищенная ночь все же окажется на свободе? — Нет, — пожал плечами собеседник, — на другой случай. Делиться подробностями он не стал, откинулся на подушке, устроившись удобнее, и принялся внимательно разглядывать меня. — Поешь, Фрея, — предложил великодушно, — сила тебе сегодня еще пригодятся. Могла бы сказать ему то же самое, а еще лучше, предложила бы ему отдохнуть, хорошенько выспаться. Выглядел глава рода Эль-Рилеирдских не самым лучшим образом. Явно глаз не сомкнул за последние сутки. Под глазами слишком отчетливо залегли тени, и аура его до сих пор почти пуста, никакой силы практически не ощущалось, разве что жалкие крохи. В Нейле магии крови и то больше. «И для чего же они мне пригодятся?» — поинтересовалась встречно На губах повелителя аксортона расцвела снисходительная ухмылка. «Не ты ли накануне говорила о том, что я не ценю то, что у меня уже есть, а одна из моих фавориток жаждет, чтобы все мое внимание сосредоточилось преимущественно на ней?» — прищурился, продолжая пристально изучать мою персону. «И вот кто скажет, почему я слишком явно ощутила подвох в его вопросе?» «Допустим», — произнесла настороженно. А еще собралась уточнить, что речь шла об Элене, но не успела. Стоило открыть рот, как последовало все такое же снисходительное. Я учел это твое пожелание, так что весь сегодняшний день ты проведешь рядом со мной, Фрея, равно как и все остальные, по возможности. Рот я так и не закрыла, хотя ни единого звука до сих пор не слетело с моих уст. А все почему? Да потому что чуть не задохнулась от возмущения ведь, судя по лукавому блеску в наглых глазах повелителя огненных пустынь, он и так прекрасно знал, что именно я подразумевала тогда, но при всем при этом вывернул, как ему удобно. А еще что-то глубоко внутри меня отчетливо подсказывало. Спорить и возражать бесполезно. — Понятно, — отозвалась угрюмо Ничего, все дни еще не все ночи. С мыслью о последнем я запихнула в себя пару виноградин, чтобы появился повод свой рот наконец-то прикрыть. Правда, ягоды закончились очень быстро, и те, что взяла недавно, и те, что были на блюде рядом со мной. Если дело не в том, что старые боги проснутся из-за похищенной ночи, чего же вы тогда опасаетесь? Не удержалась от любопытства, ненадолго сосредоточившись на рубиновом куполе, накрывающем храм. В этом мире я мало чего опасаюсь, Фрея. «Можно даже сказать, совсем ничего не опасаюсь», — сообщил мужчина любезно надменным тоном. «Абсолютно ничего», — смерил меня еще одним долгим пронзительным взором. От визуального препарирования стало не по себе, вот и поспешила сконцентрироваться на чем угодно, только не на жестах Эйна. «Странно они на меня влияют. Совершенно неправильно». «Вы так и не ответили», — припомнила начало беседы. «Что за вероятный случай такой?» что для него требуется столь масштабная трата энергии. Впрочем, мне-то на руку. Чем ковен-мага в крови слабее, тем выше мои шансы справиться со своей задачей и вернуться домой с огненным цветком. Но все же, интересно ведь? Да и занять себя чем-то надо. И пусть на особое откровение я не рассчитывала, хоть что-нибудь скажет, выводы уже сама додумаю. Мои братья поведали мне. Я уставилась на Эйна, не скрывая изумления и зачем им будить старых богов? Повелитель огненных пустынь одарил меня уже знакомым взглядом, точь-в-точь -точь таким же, как в тот момент, когда я пыталась изобразить полнейшее непонимание в вопросе продолжения его рода с моим участием, а он у меня в то время нижнюю рубашку отбирал, и на этот раз сомнения в моих умственных способностях читались гораздо отчетливее, нежели прежде. Я уже упоминал, Для того, чтобы утихомирить пробужденную тобой мощь похищенной ночи, необходим полный энергетический резерв не менее двенадцати подобных мне», — произнес с явным укором. «Помнишь, тогда в пустыне я отправлял послание?» Задал вопрос, но ответа дожидаться не стал. «Завтра мои братья будут в Карине, и мы не очень ладим». Едва уловимо поморщился. Наверное, будь на моем месте другая фаворитка, она бы устудилась как минимум того факта, что из-за нее столько хлопот образовалось. Но не я. Я же ему альтернативу предлагала, сам решил поступить иначе. А значит, и во всем остальном тоже виноват сам. В общем, я ни разу ни при чем. К тому же заинтересовало кое-что еще. То и озвучила. — У каждого из вас разные матери, Да кажется, примерно где-то здесь, мне стоило бы проявить тактичность. Однако сам Маккрови тактичностью совсем не отличался, вот и я не стала обременять себя подобным. Заодно, может, я ему надоем, и он отменит свое странное решение возиться со мной целыми днями напролет. Да, не стал отрицать Эйн. И они начала, но договорить не успела. Мертвы, все до одной, нетерпеливо перебил мужчина. Давно. Судя по резкой интонации, затронутая тема ему явно не по нраву. Что ж, сам же хотел со мной время проводить. Вот пусть мучается теперь на здоровье, шалфей нам всем в помощь. Все равно нелепо бороться за престол методами, которые этот самый престол могут уничтожить, вернулась к теме укрепления стен храма от внешнего проникновения. А еще вспомнила о том, что, исходя из личного опыта, Некоторые личности и вовсе целый мир уничтожить готовы, лишь бы этот мир другим не достался. Стало совсем тоскливо. И мое замечание о престоле Аксартона Аметия комментировать не стал, лишь плечами пожал безразлично. Воцарилась пауза. «Анталия, моя мать», — нарушил возникшее молчание Эйн, немного погодя. «Ее отравила Люцианна, вторая фаворитка отца. За что он ее казнил? Прилюдно», — пояснил следом. «Не все женщины-представители рода Эль-Рилейрцких умирают из-за того, что дают жизнь новому Эйну», проговорил вкратчиво. «Или что там тебе вчерашним утром напела обо мне, Элене?» Сама-то она, как видишь, живее всех живых, дополнил многозначительно, в который раз одарив тяжелым сканирующим взором. «Ох ты ж!» но «Ну, теперь твоя очередь развлекать меня, Фрея», добавил собеседник теперь уже с насмешкой. «Рассказывай», — предложил вполне себе вежливо. Еще бы это не звучало столь безоговорочным приказом, было бы вообще замечательно. И смотреть на меня с маниакальной придирчивостью он не перестал. А я снова нервничать, между прочим, начала. Вот что ему рассказывать? Так я и сознаюсь во всем, размечтался. Вследствие последнего сначала пришлось глубоко вдохнуть, выдохнуть, и уже потом сняла обувь, аккуратненько поставила сапожки рядом со столиком, поднялась на ноги, и, подобрав злосчастные многочисленные складки тяжеленного наряда, с самым благопристойным видом, размеренным шагом направилась погулять. Жаль, далеко уйти не удалось. Фрея донеслось вслед с оттенком задумчивости, вынужденно обернулась. — Что? — пожала плечами. — Это помогает снимать стресс. Судя по тому, что задумчивости на лице мага крови нисколько не убавилось, объясняться мне стоило более развернуто. Он так и сидел на прежнем месте, поочередно рассматривая то меня, то оставленную мной обувь. Тяжело вздохнула. «Давайте, попробуйте», — предложила встречно, махнув на его ботинки. Теперь к задумчивости собеседника прибавилось еще и откровенное сомнение. И опять в моих умственных способностях. Повторно вздохнула. Теперь уже обреченно. «Кому еще с кем возиться придется?» — проворчала, вернувшись в шатер. Дальше ничего объяснять не стало Нагло стащила с мужчины обувь, схватила за руку и потянула за собой вдоль лужайки. Тот, вопреки обыкновению, лишь послушно следовал за мной, куда мне вздумается, и ни разу даже ни одного комментария по поводу моих действий не отпустил. Поверхность Аксартона по большей части состоит из раскаленных песков, несущих лишь смерть. А таких вот мест — считанные единицы. Как можно их не ценить? — заговорила снова. — Вы только почувствуете, как солнечные лучи касаются лица. Их свет и тепло, как шелестят листья, остановилась в тени развесистых крон. Как земля, укрытая травой, хранит прохладу. Это же самое настоящее воплощение жизни. То, в чем сокрыта истинная суть всего, улыбнулась, развернувшись к мужчине. — Чувствуете? Чужая ладонь, к которой я прикасалась, сжалась крепче. Попытка избавиться от контакта не увенчалась успехом. Теперь уже не я его. Он меня за руку держал и все еще неотрывно смотрел исключительно на мою персону. А еще, похоже, совсем меня не слушал. Вряд ли расползающаяся по венам Эйна тьма вызвана моей попыткой призвать мужчину к медитации. Ан, нет, ошиблась. Чувствую, отозвался спустя небольшую паузу маг крови. Снова улыбнулась, а еще поспешно отвернулась от него. От греха подальше. Лучше буду снова природой наслаждаться. На удивление, новая пауза теперь казалась совсем неотягощающей. И даже тот факт, что руку мою он все еще не отпустил, больше не тревожил и не отвлекал. Моя мать слетела с уст, само собой, в какой-то момент стоило прокрутить в памяти недавние слова Эйна. Я понятия не имею, кто она. имени тоже не знаю. Отец не рассказывал о ней совсем. А я ее никогда не видела. Скорее всего, она тоже умерла. Как умерла и вся... Эйнхерия. И зачем я ему говорю об этом? Раньше даже особо не задумывалась на эту тему. Я тоже свою не особо помню, — отозвался Эйн. Голос прозвучал вполне спокойно, равнодушно даже. Но пальцы, сжимающие мои, едва уловимо дрогнули. Это вынудило задуматься теперь уже о том, как могут чувствовать себя наследники повелителя аксортона предыдущего, у которого было минимум тринадцать фавориток, а то и больше. «Нынешнего, того, у кого вообще непонятно, сколько еще будет». «Вы любили ее?» — обернулась, столкнувшись с темным омутом гипнотизирующего взора. «Свою так и не договорила. Просто потому, что нужный ответ поняла прекрасно и без слов. Прочитала в его глазах. Чувство, смешанное с безграничной болью. Последнее ощутила очень отчетливо, хотя и всего лишь на жалкую толику мгновения» а еще вспомнила о том, что в прошлом Эйна, насколько мне известно, присутствовала не одна женщина, которую он мог бы любить. Та, о которой упоминала Элине, была не фавориткой, а супругой. Конечно, он любил ее. И зачем я еще и об этом думаю? Мне-то какая разница? Любовь — слишком сильное чувство, слишком беспощадное, поглощающее, не ведающее границ. «Магия крови — это прежде всего контроль и управление», — произнес Аметиас. «Так что вряд ли мне позволено испытывать то, что способно меня убить». Один резкий рывок, и он прижал к себе ближе, обнимая за талию. Сопротивляться не стало. Подсознание оказалось занято куда более любопытным фактом. «Элене говорит, тебе суждено умереть из-за меня». В свете сказанного им слова провидицы теперь слишком уж навязчиво представлялись в ином свете. А если вспомнить особенность видящих вечно выворачивать предсказания таким образом, что окончательно поймешь их суть только тогда, когда уже все сбудется, и поздно что-либо исправить, то не удивлюсь, если и здесь будет что-то в таком же духе. Вполне возможно. Ухмыльнулся неожиданно жизнерадостно и провел сгибом указательного пальца по моей щеке. «Хорошо, что мы снова обоюдно перешли на «ты»,» намекнул на то, что я самым прискорбным образом пропустила и склонился ближе. «Мне определенно нравится, когда дистанция между нами становится меньше», дополнил едва уловимым полушепотом, почти касаясь моих губ в подобии поцелуя. Что конкретно имел в виду Эйн под уменьшением дистанции, я так и не выяснила. То ли о моей манере общения... То ли о собственных действиях говорил, то ли обо всем сразу. Вспыхнул Ализариновый портал, являя вместе с собой тех же воинов, что доставили меня сюда из особняка первой фаворитки. «У нас проблема», — без лишних распинаний объявил один из магов крови. «Брон», — добавил другой. При упоминании имени младшего брата повелитель огненных пустынь нахмурился. Распрашивать подробности при мне стал. Махнул рукой, а тот из прибывших, кто заговорил первым, скрылся в том же межпространственном изломе, через который пришел. Портал так и остался в активном состоянии. Я ненадолго. Вернись в шатер. Обратился ко мне Аметиас. Дождись меня там. Он направился в сгусток ализариновой энергии. Правда, уйти не успел. Стоило мне только перестать концентрироваться исключительно на одном единственном индивидууме, как... «Мне не требуется надзиратель», — бросила ему вслед мрачно. «А то ведь еще один из магов крови, очевидно, собрался меня караулить все то время, пока глава рода Эльрилейрдских будет отсутствовать». «Не надзиратель, охрана», — вынужденно остановился мужчина. «А охранять он собрался... Карин? От меня?» — уточнила деловито и сложила руки на груди, выражая недовольство по обозначенному поводу, а через короткую паузу беззаботно улыбнулась. Да вы не переживайте, пока похищенная ночь остается, у вас я точно никуда не денусь. Собеседник вздохнул как-то чересчур уж устало и обреченно, смерив мою персону очередным долгим сканирующим взглядом. Я же в это время старательно делала вид, что не замечаю внутренних противоречий в стоящем напротив, пока он размышлял, стоит ли мне делать такую поблажку. Честно говоря, на его месте я представила бы даже ни одного воина, «Минимум дюжину. Но то я. А вот он...» «Дождись меня в шатре», — повторил произнесённое ранее Эйн. «Больше ничего не сказал». Кивнул своему воину, и тот вместе с ним скрылся в элизариновой вспышке. Впрочем, моё относительное одиночество длилось не так уж и долго. «Ну и? Долго ещё будешь там прятаться?» — обратилась к тому кто, судя по ощущениям, давно находился поблизости, но все еще не спешил появляться. Невольно усмехнулась, потому что ответом мне послужило молчание, едва уловимое копошение и шуршание листвы. «Джин!» — позвала элементаля. И снова молчание, на этот раз недолгое. «Я борюсь с тяжелой формой гипергликемии. Не до тебя мне!» — проворчал огненный дух. «Теперь листья зашуршали над моей головой». Еще немного погодя, и сам ворчун объявился, свалился сверху прямо мне в руки. «Причем тут повышенное количество глюкозы в крови?» – удивилась я в свою очередь. В ответ меня одарили возмущенным взглядом и не менее возмущенным. «Слишком сладко! Аж зубы сводят Джин оскалился, подобно тем самым низшим демонам, от которых мы когда-то с ним на пару убегали. Вот тут я подзависла, уставилась на элементале в полнейшем непонимании. Оскал существа между тем приобрел злорадный оттенок, а маленькие ручонки сжались в кулачки. Еще с минуту он буравил меня недовольным взглядом, не спеша объясняться, а после ударил себя в грудь и показательно скривился. — Ах, вы любили ее! — пропел тоненьким голоском и тут же сменил голос на грубый. — Вряд ли мне позволено испытывать то, что способно меня убить! явно передразнив Эйна, после чего театрально приложил внешнюю сторону другой ладони ко лбу и продолжил пескляво. — А Эллен сказала, тебе суждено умереть из-за меня, — закатил глаза. — Вполне возможно, — пробасил в меру своих возможностей. — Хорошо, что мы снова обоюдно перешли на ты, а дистанция между нами становится меньше, — перевернул ладонь и ударил себе по лбу, вытянув губы в трубочку, изображая поцелуй, а затем еще и лицо закрыл. «Ты чего, недоведьма? Влюбилась, что ли? Все, сваливать отсюда уже не планируешь?» Вернул своему голосу привычную тональность, теперь уже с оттенком упрека. «Я же расхохоталась!» «Забавный он!» Смеялась я долго, все то время, пока элементаль продолжал излучать недовольство и оскорбленно пыхтеть, изредка поглядывая на меня сквозь пальцы. «Ты обиделся, что ли?» — проговорила сквозь смех. «И нет, не влюбилась я. С чего вообще такие мысли?» — возмутилась в довершение. Пыхтеть элементаль перестал. Теперь смотрел на меня с настороженностью, словно пытался понять, обманываю я или нет. «Точно не влюбилась?» — поинтересовался недоверчиво. «Пх, я?» — перестала смеяться. «Валькирии не знают, что такое любить», — сообщила гордо. «Да из чего бы мне такими глупостями увлекаться?» — перефразировала заданный ранее вопрос. — Ну, знаешь, со стороны вот очень даже похоже как раз на то, что ты в него втрескалась по полной программе, и я тебя потерял. А я, между прочим, домой хочу. Я там тысячу лет не был. А если ты сбегать больше не планируешь, то значит мне из этих огненных пустынь так и не выбраться, — закончил с досадой. Повторно усмехнулась. — Да я бы с радостью сбежала. Только мне же похищенная ночь нужна, а достать ее у меня пока не получается вздохнула, тоскливо озираясь по сторонам. Только собралась добавить, что нам стоит поискать более укромное место для дальнейшего общения, но Элементаль опередил. «В таком случае тебе очень повезло, что у тебя есть я!» возвестил гордо, спрыгнув с моих рук. «Чего встала? Пошли давай! Найдем того, кто нам поможет справиться с нашими бедами!» И сам же первым помчался в припрыжку в сторону ближайших кустов.